Глава двенадцатая. Беглецы. «Куда мы идем?» — оглядываясь вокруг, спросила Аюна. Вокруг был лишь незнакомый лес. Царевну все еще трясло от пережитого и увиденного. Вот бы снова стать маленькой. Уткнуться в колени матери и заплакать на взрыт. Однако рядом с Янди она почему-то опасалась пролить даже слезинку. Она ауранга, она и глядеть боялась. Впрочем, Мохнач старательно отводил глаза, держась в отдалении позади девушек. И неудивительно. После того, как он проделал такой путь, чтобы спасти любимую, а от него отвернулась. — Я чую воду, — послышался голос Мохнача. Янди на миг остановилась, прислушиваясь. — Да, шумит. Тут рядом должен быть ручей. Пошли туда скорее. Они свернули на звук, пробираясь через кусты лещины. Впереди Янди, за ней Юна, ведущая своего коня в поводу, позади Ауранг. Рыкун скрывался где-то в лесу, стараясь не попадаться на глаза хозяину. Убив Шериха, он с перепугу спрятался и не желал выходить, сколько Махнач не звал его. Лазучица обернулась, выискивая взглядом Ауранга. «Ты как, держишься?» Мохнащ хмуро кивнул. Он был очень бледен. Кровь все еще сочилась из порезов на груди и плече. Янди быстро оглядела его раны. — Ерунда. Набери хапажу и залепи, чтобы кровь не капала на земь. Не хватало еще, чтобы нас по ней выследили. Даже когда трава поднимется, кровавые пятна останутся. — Знаю, — буркнул Ауранг, тут же удаляясь в лес на поиски мха. Айона едва заметно вздохнула с облегчением. Где-то за подлеском уже отчетливо слышался шум и плеск воды. «Мы будем переходить реку?» — спросила царевна. «Нет, пойдем по ней, иначе следопыт твоего и остыни мира обнаружит нас, не открывая глаз. Но идти придется с опаской, кто знает, какое там дно». Вскоре они выбрались из зарослей на поросший камышом топкий берег широкого ручья. Вода-то холодная, заметила Янди. Ну ничего не поделаешь, пройдем сколько сможем. Она вдруг замолчала и покосилась на золотистого коня. Копыта у него подкованы. Это моя светка, встревожилась Аюна. Что ты задумала? Она попыталась загородить собой прядающего ушами жеребца. «Тебе придется его отпустить». «Нет». «Прогони его», — резко сказала Янди. «Копыта оставят хорошо заметный след и помогут сбить врага с толку. В такой суете людвяги едва ли разберут, что конь стал полегче, и потянутся за ним. Пока будут его ловить, мы спокойно уйдем». «А если я не хочу его отпускать?» «Тогда я сейчас убью Ауранга и себя», — рявкнула Янди. «Если Станимир поймает нас, мы будем умирать долго и мучительно, а тебя заставят за этим наблюдать». Она помолчала и добавила тихо. «Прошу тебя, царевна, речь идет о нашей жизни». На глаза Аюна навернулись слезы. Она отвернулась, чтобы не дать лазучице увидеть их, и зашептала, глядя на коня. — Прости меня, Светка. И сварха Велик, он защитит тебя. Мы еще встретимся. Она хлопнула коня по крупу. — Давай, беги. Не понимая, чего хочет хозяйка, жеребчик продолжал стоять рядом. — Ауранг, — позвала Янди, — зайди-ка в воду. Махнач пожал плечами и вошел в ручей. Тот же миг из кустов показался Рыкуну и тревожно замяукал. Конь Кони взвился свечкой, громко заржал и опрометью ринулся вглубь леса. Опешивший близубец испуганно попятился и большими прыжками устремился в другую сторону. — Вот и от клыкастого, наконец, появился толк, — удовлетворенно сказала Янди. — Ауранг, ты бы хоть похвалил его? «За то, что напугал коня?» «Смеешься? Он убил оборотня!» Ауранк тяжело вздохнул. «Да что с тобой? Или ты в самом деле надеялся вырастить из него домашнего кота?» Янди зашла в ручей и окликнула Аюну, которая тоскливо смотрела в сторону зарослей, где скрылся конь. «Идем, царевна. Нет времени на сожаление». Беглецы поспешно уходили вглубь леса вдоль ручья, то перескакивая с камня на камень, то шлепая по воде. Ауранг снова шел последним. Аюна попыталась пропустить его вперед, но Янди все испортила. Начала объяснять, что могучий следопыт должен идти последним, чтобы в случае опасности принять первый удар на себя». И теперь Аюна брела по ручью, чувствуя, как взгляд Мохнача обжигает ей спину. Когда печаль от разлуки с конем отступила, перед царевной снова встал мучивший ее вопрос. Что же делать с Саурангом? Как вести себя с ним дальше? В тот первый миг, когда царевна увидела верного Мохнача, ее сердце наполнилось ликованием. В это мгновение ей уже не было дела до свирепого, ненавидящего ее шериха. За столько дней пути от столицы Аратты увидеть родное лицо. Можно ли желать большего? Однако, когда первая радость прошла, схлынула возбуждение от чудесного спасения, царевна лишь украдкой поглядывала на Ауранга и не могла заставить себя вымолвить ни слова. А Юна понимала, что ей нужно поговорить с ним, объясниться, что он ждет ее слов, но те будто застряли в горле. «Как сказать ему, — думала царевна, — что все бывшее когда-то между ними в столице — лишь морок?» «Он мне дорог, очень дорог, но лишь как друг. Быть может, единственный на свете, кто слышал, понимал и чувствовал меня». Но ведь я все ему объяснила тогда, очень давно. Так зачем он пришел? Сапожки айоны были полны ледяной воды, кожаный доспех будто стал втрое тяжелее. Она остановилась, переводя дух. Это очень давно уместилось всего в несколько лун. Оказалось, минули годы. Совсем недавно она мнила себя вершительницей судеб. Почти государыней Аратты милостиво снисходящей до военного вождя одного из сопредельных народов. Полагала, что очень скоро ее усилиями венские земли будут присоединены к державе ариев Она выполнит свой долг. Ее имя будет возвеличено в веках. Царевна поморщилась. Все это пустое. Зачем обманывать себя? Глядя на Синеглазого Венда, она думать не думала о судьбах державы. Красавец Станимир занял в ее сердце столько места, что для остального его уже не осталось. Она прощала ему все, оправдывала ужасные вещи. И как будто того мало позорная сделка с Ингре. Шерих сказал, Станимир продал ее... за какие-то леса и болота, как корову на бойню, все так же широко улыбаясь, будто и не делая чего-то зазорного. Аюна ступала с камня на камень, чтобы не оставлять на песке следов, и ощущение упершегося в спину взгляда не исчезало ни на миг. Нога соскользнула. Аюна споткнулась, упала на колено и застыла, чувствуя, что не может подняться. «Санцеликая, не время отдыхать!» — послышался раздраженный голос Янди. «Меня ноги не держат», — пробормотала царевна. «Я промерзла до костей». «Потерпи еще немного», — отозвалась лазучица. «Здесь плохое место, чтобы выйти на берег. Мокрая земля едва покрыта травой, след будет виден». Юна стиснула зубы, пытаясь встать. но она уже совсем не чувствовала. — Господь солнца, я твоя дочь, я не могу быть слабой! Вдруг она почувствовала, как крепкие руки подхватывают ее и ставят на ноги. Царевна стиснула зубы, выпрямилась и пошла дальше. Необходимость разговаривать со своим верным защитником угнетала едва ли не больше, чем леденящая речная вода. — Давайте ее разложу костерок. Послышался глуховатый голос аоранга «Скоро тут все затянет туманом, мы сможем отдохнуть до рассвета». «Нет», — резко ответил Янди, — «ручей ведет нас к той самой заимке, где собирался спрятать царевну Станимир. Наверняка там можно найти еду и теплые вещи, а, возможно, и лодку». «Но как мы туда сунемся, ведь Станимир...» Думаю, это последнее место, где он будет нас искать. Как и обещал, Власка идти пришлось не слишком долго. Шумный ручей сливался с глубокой мутной лесной рекой, образуя длинную острую стрелку. Над ней, над частоколом, виднелся покрытый затейливой резьбой конек двускатной крыши. Возле широкой дощатой пристани покачивались на быстрой волне несколько длинных челнов. — Наконец-то! — вздохнула Аюна, предчувствуя желанный отдых. — Погоди! — застыла Янди. — Что такое? — нахмурилась царевна. — Створка ворот приоткрыта. Что с того? — Если бы ждали гостей, ворота были бы распахнуты, — пояснила Ауранг. «А если нет, то заперты». «Верно», — кивнула Янди. «Если они приоткрыты, значит, в них вошел тот, кому не досуг было заботиться о таких мелочах. Я думаю, там накхи, и, скорее всего, они ранены». «Значит, нам туда путь заказан», — расстроилась царевна. «Отчего же? Я с ними нынче уже познакомилась». Янди приложила ладонь к шишке на лбу и ухмыльнулась. Может, новая встреча будет приятнее, чем первая? Сейчас им травница пригодится. Будьте здесь, я подам знак, крикну совой. По широкой дуге она начала обходить заимку так, чтобы сбоку заглянуть в приоткрытые ворота. Предосторожность оправдала себя. На земле, опираясь спиной на одну из створок, полулежал человек с окровавленной бородой. «Вот оно что!» — подумала девушка. — Должно быть здешний сторож. Она прикрыла глаза внутренне снова, превращаясь в травницу-векшу. Поправила сумку на поясе, двумя пальцами тронула рукоять ножа, проверяя, не мешает ли ему что-нибудь выходить из ножен. «Ладно — Ладно. Янди поднялась во весь рост и направилась прямо к воротам. — Эй, дедуля, спишь ты, что ли? закричала она из за ворот не слышалось ни звука это я векша ты где там выходи встречать опять ворота не запер старый дуралей она вошла во двор застыла рядом с мертвецом и ахнула прижимая руки к рту да что же это люди добрые оно ну, умолкни негромко послышалось поблизости — Вздумаешь верещать, и тебя рядом положу. Сзади мелькнула тень горла Янди, коснулась остро отточенное лезвие Накского меча. — Ты зачем дедулю убил, изверг? — горестно всхлипнула она. — Он же, отродясь, никому зла не делал. — Сама-то кто? кто — Кто-кто. Виделись уже нынче. Я тебя по голосу признала. Травница я. Или забыл, как вы меня к дереву привязали? Я же вам сюда дорогу и указала». Клинок исчез. Накх развернул девушку лицом к себе. «И впрямь травница», — проворчал он. «И это нам сейчас и нужно». Янди внимательно поглядела на воина. Крепкий доспех из бычьей кожи на его груди был вспорот, будто полотно. Восемь длинных кровавых следов на груди и плече говорили о том, что встреча с волкалаком не прошла для Чернокосова бесследно. «Эк тебя порвали. Ну ничего, у меня от ран верное снадобье есть. Ты не волнуйся, пяток дней полежишь, потом здоровее прежнего будешь». «Мои раны потом», — оборвал ее Накх. «У старшего рана похуже. Его зверь зубами терзал». Он повернулся и окликнул соратника. «Доргаш, здесь травница. Сейчас...» Воин хотел что-то еще добавить, однако Янди одной рукой зажала ему рот, а второй выхватила нож и прижала сбоку к его шее, надрезав кожу. «Брось меч!» — прошипела она. «Поговорим!» Нак попытался укусить девушку за пальцы, но острие ножа вошло еще глубже. «Не озоруй!» — предупредила Янди. Еще чуток и кровь родником хлынет, не остановить, я ведь лесовичка. Мне не только спасать жизни доводилось, да только не люблю я это дело». Янди попыталась вообразить, что на ее месте сказал бы Ауранг. «Гнусное непотребство делать живых людей мертвыми. Я знаю, вы в леса за царевной пришли. На что она, вам не спрашиваю». «Только девица она добрая и славная, а потому убивать ее не дам». «Сама видела, как вы с волколаками схлестнулись». «Жуткое побоище, глаза б не глядели». «Люди вы не добрые. вон дедули ни за что, ни про что прирезали. Но я вас все же от раны излечу, если своими богами поклянешься царевне и ее стражу зла не причинять». Нак попытался тряхнуть головой. Ты думай, да только побыстрее. Нет хуже ран, чем от звериных укусов. У дикого зверья на зубах смертный яд. Если ваши раны нагноятся, могу и не выходить. Воин перестал дергаться и медленно кивнул. Вот и хорошо. Я ж не глупая. Понимаю, вот отпущу тебя, и ты захочешь меня убить. Да только и вам после этого жить недолго. Мы не собираемся убивать царевну. С досадой ответил посрамленный Нак, когда Янди убрала нож. — Нас послал сарсан, чтобы спасти свою невесту от похитивших ее вендов. — Пойдем, покажу, что со старшим. Рана Даргаша оказалась тяжелее, чем ожидала Янди. По сути лишь чудо спасло его от гибели, достальная да кольчуга. Янди, мысленно повторяя с детства привычные слова молитвы матери Найи, Бережно вытаскивал из раны колечки, вдавленные вплоть мощными челюстями волколака. Крепкое железо и войлок под кольчужника защитили воина от рваной раны, однако яростный зверь будто вбил колье в плечо и грудь Накха. Плечица тоже была сломана, да как бы не раздроблена. «О, нужно будет накладывать», — раздумывала Янди. «Для этого надо снять кольчугу. Руку трогать нельзя, может, и она сломана. А как не трогать? Надо бы еще и ребра пощупать, их тварь тоже могла проломить. Кровь изо рта не идет, стало быть, ему повезло. Будет и кожаный доспех, можно было бы отрезать рукав, но саконское железо ничем не разрежешь». Доргаш лежал бледный, намертво сцепив зубы. Должно быть, волколак прыгнул на него сверху, целясь в шею. Однако этот принял его на кинжал и сбил в сторону, иначе бы тварь перекусила еремную жилу, а то и просто вырвала кусок плоти, и тогда быстрый конец. А так зверь малость промахнулся. Янди попробовала приподнять острием ножа вдавленный в рану войлок. Нак застонал и приоткрыл глаза. — У тебя есть... «Маковый отвар!» — чуть слышно прошептал он. «Есть, но мало, а потому не сейчас, пока терпи. Хочешь, дам палку прикусить?» «Дай». «Я тут пока рано очищать буду, кое-что тебе скажу. Ты не говори «да» или «нет», лишь кивни, хорошо?» Даргаш кивнул. «Твой человек сказал, что вы пришли сюда за царевной. Дескать, она невеста вашего сарсана, правда?» «Так, хорошо». Янди сделала вид, что раздумывает. «Если б ты был цел, пришлось бы держать совет. Сама-то, царевна, чего желает? Я в городе на нее с князем Станимиром смотрела и налюбоваться не могла. Ну чем не пара?» Макх пошевелился, выплюнул зажатую в зубах палку. «Да ты лежи, побереги себя». Лекарка решительно сунула палку обратно. «Если выживешь, успеешь, — наговорится. Сейчас рядом с царевной ее телохранитель с ручным зверем. Жуткая тварь, я скажу, этот саблезубец. И оба за Аюну готовы жизнь отдать. Как думаешь, если я объявлю этому парню, что вы силком потащите царевну в Наххаран, что он с вами сделает?» Янди умолкла, давая возможность Нагху осмыслить ее слова. Доргаш стиснул челюсти так, что палка закрустела. «Мне-то это все без разницы, но ты сам посуди», — продолжала лекарка. «Когда вы меня поймали в лесу, я же просила, умоляла, отпустите. Нет, к дереву привязали, да еще головой об ствол приложили. Ну да я добрая, зла не помню, а вот на добро у меня память долгая». Этот телохранитель, Ауранг, меня от дерева отвязал, а значит, от смерти спас. Что-то мне, вы бы за мной не вернулись. Так что же мне с тобой делать? Лечить? Ох, как непросто. Могу дать легкую смерть». «Чего ты хочешь?» — Прохрипел Даргаш, снова вытолкнув изо рта палку. «Если желаешь дальше жить». Наклонившись к его лицу, зашептала травница, «Ни в чем мне не перечь. Вот на ноги встанешь, как хочешь, царевну уговаривай, с ее стражем рядись. А до того и ты, и человек твой, будете делать то, что я велю. Ты кивни, не изводи себя».